На рантиках ее черных, на высоком каблучке сапог были бусинки тающего снега. «Ладно, сжигайте так», — сказал я великодушно. Но Ниночка по своей провинциальной манере еще оглядывалась в поисках половика или хотя бы веника, а затем решительно присела на стол и стала снимать сапожки. «Вот еще», — сказала она, — «буду я по такому паркету следить». «Знакомься, моя подруга Тамара».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 Я ввел его в курс дела. Показал задетую пулей раму форточки саму пулю, найденную мной во дворе. А дальше ему уже ничего было говорить. Ничего не нужно было объяснять. Он все понял. Его живые корей глаза блеснули азартом. Куда-то подобрался его уже откровенно наметившийся животик. Движения стали скупыми и точными. — Так, — сказал он, надевая резиновые перчатки — который привез в моем следственном чемодане. Девочки сидят в прихожей. Можно дышать, но двигаться нельзя, и главное, ничего не трогать. Когда мы проверим кухню, пересядете туда. — А музыку можно включить? — робко спросила Ниночка. Ну, — Ладно, музыку можно, разрешил он. А можно посмотреть, как вы работаете, спросила Тамара. Он не смог ей отказать, но сказал сурово: смотрите, но только издали и никаких вопросов. После этого он словно забыл о ней, то есть может быть где-то внутри помнил и чуть наигрывал на наших зрительниц, но только чуть-чуть самую малость. во всем остальном, Он был сосредоточенно серьезен, внимателен к любому пустяку и неразговорчив. Наверное, в эти минуты